морт этот тип вообще-то не похож на пацифиста. Убить кота — это еще не убить человека», — сказал морт «И мне кажется, что я справлюсь с ним лучше, чем Дэйв». «Может быть, ты и прав», — согласился Грег. «С тех пор, как ему перевалило за семьдесят, Дэйв стал немного медлителен. Я могу чем-нибудь помочь тебе, Морд?» «Во-первых, я хотел бы знать, где он обретается. Как его зовут?» «Не знаю».